Подтвердилось это впечатление через неделю, когда мне довелось впервые увидеть моего нынешнего босса. И как нарочно именно в этот день я была на смене с Надеждой, которая после нашего первого знакомства серьёзно меня недолюбливала. Понять это было несложно, хотя бы потому, что она после того случая остригла свои роскошные тёмные волосы и теперь выглядела как нахохлившийся ощипанный цыплёнок. Выход через 15 минут. Парадный подъезд, вечернее платье, лимузин. Отрывисто и без своего обычного мурлыканья сообщил нам начальник службы безопасности. И мы с Надеждой поспешили подготовиться. Я уже знала, что босс никогда не сообщает о своих перемещениях заранее. В шкафу имелись вполне пригодные для парадных выходов платья. Косметикой мне оставалось лишь слегка подчеркнуть черты лица. Ну и, конечно, я подобрала подходящие телохранительские аксессуары. Отложенное для меня заботливым начальником платье оказалось сиреневым. Этот цвет мне никогда не шел, но выбора не было. Надежда в своем элегантном черном платье и я спустились к машине и остановились у дверца в ожидании появления босса. Тот был на редкость пунктуален. Через минуту дворец я открыл дверь, выпуская на крыльцоне невысокого седого дедушку в роскошном костюме. «Вот тебе и босс!» Дедушка, не спеша, спустился к мошне. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что у него хитрый глазке, притаившийся за толстыми стёклами старомодных очков. И далеко не суровый и уж тем более не бандитский вид. "Добрый вечер, девушки", поздоровался он с нами. "Надежда, а вы, судя по всему, Татьяна? Очень рад. Потрясающе выглядите и уверен, так же и работаете. Хотя переутомляться вам сегодня не придётся". Будете просто поддерживать усталого старика время от времени и всё. Прошу. Мы проследовали за боссом в машину, расположившись по обе стороны от него. Он попросил обращаться к нему по имени-отчеству, называть его не иначе, как Вениамином Александровичем. Больше за всю поездку никто не произнёс ни слова. Я то и дело косился на безмятежного старичка, которого, похоже, совершенно не тяготила напряжённая обстановка. оцаревшейся в салоне машины. Любопытные или испуганные взгляды явно были ему ни в новинку. Вот и попробуй подбери ключ к такому типу. Его даже женскими чарами уже не возьмёшь. Когда лимузин прибыл на место, мы с Надеждой также молча и чётко занялись своим делом. Благодаря полученному от своих новых коллег инструктажу, я знала обычный распорядок таких выходов в свет. Наш подопечный шёл впереди, а мы с Надеждой должны были чередовать свои обязанности. Сначала она сопровождает босса и контролирует только тех, кто подходит к нему излишне близко, а я наблюдаю за прилегающей территорией и оцениваю степень возможной угрозы. Примерно через полчаса мы меняемся местами. И так до самого окончания светского мероприятия. При такой работе на самом мероприятии времени и внимания уже совершенно не остаётся. Но я старалась не упустить из виду и тех людей, с кем общался наш босс, впоследствии пригодится. Наблюдая за происходящим со стороны, улыбаясь всем, кому приходило в голову со мной заговорить, вертя в руках бокал с шампанским, я вдруг поняла, кого мне всё это время напоминал наш странный босс. Как ни странно, но и возрастом, и выражением глаз он напомнил мне Райского, ещё одного неутомимого охотника за таинственной картиной. усмехнувшись про себя такой шутке судьбы, я направилась к Надежде, которую мне уже пора было сменить. Занятая своими мыслями, не ожидая подвоха с её стороны, я оказалась не готова к тому, что за этим последовало. Надежда разыграла не очень натурально, что она запнулась за край низкого столика, и бокал в её руке заметно качнулся в мою сторону. На моём платье появилось тёмное пятно, и судя по остаткам вина в бокале, Надежды, это было не без обидное шампанское, а красное вино. Даже когда оно высохнет, на ткани останется заметное пятно. Ох, прости меня, слащаво улыбнулась моя новая коллега. Я такая неловкая, ты же знаешь. Чуть что, сразу падаю. Она прекрасно знала, что уйти в уборную я не смогу. Так что мне в течение всего мероприятия придётся демонстрировать своё залитое вином платье всем знакомым нашего босса. Не имея я других тайных целей, кроме как желания остаться на этой работе, я бы тут же отплатила ей той же монетой. Но дело важнее эмоций, и я, скрипнув зубами, спокойно приняла ее на смешливые извинения. Моя смена у охраняемого тела прошла спокойно. Никаких подозрительных лиц, никаких ЧП. Про себя я, однако, отметила, что моложавый лысоватый хозяин этого приема Явно недолюбливает своего гостя, нашего босса. Но ведёт он себя при этом очень осторожно и даже опасливо. Не исключено, что именно его побаивался сам Вениамин Александрович. Но тем не менее он пришёл к Лысику в гости. Мы провели там несколько часов, и за всё это время никто не сказал ни слова о предмете, который меня так интересовал. Я уже усомнилась в том, что моя затея с Наимом на работу к Дедуле принесёт какую-либо пользу. По дороге обратно в затемнённом салоне лимузина вновь воцарилось напряжённое молчание. Босс явно был чем-то очень доволен и даже улыбался каким-то своим мыслям. На нас с Надей, как на предметы мебелировки, он внимания не обращал. Я серьёзно задумалась. Если от босса ничего узнать мне не удастся, то остаётся только одно тайны исследовать особняк. Однако сделать это во время моих смен казалось мне практически невозможным. Распорядок дня и наблюдение за его исполнением были очень жестокими. О пятнах на платье я уже совсем забыла и только потом сообразила, что моё напряжённое лицо навело надежду на мысль: я страшно недовольна. Таким образом я избежала объяснений на тему, почему у меня такой мрачный вид после такого приятного рабочего дня. Мне бы пришлось бросить эту затею с работой у нашего слишком осторожного умного босса. Если бы мне не помог случай, а вернее, течение обстоятельств,